Цепная реакция на четвертой планете уничтожила не все запасы Эллериума. Некоторая часть этого крайне ценного и единственного на трунаре энергоносителя осталась на обломках планеты, ставшей поясом астероидов. Пока правительство разработку там не вело, из-за сложности и ненадобности онной в данный момент. А вот всякие антиправительственные элементы, ну, которые в любые времена, при любом строе и в каждой цивилизации присутствовали, присутствуют и будут существовать, лериумом с астероидов не брезговали. Скрывающиеся от правосудия преступники то и дело начинали разработки лериума на поясе астероидов и вели их до тех пор, пока какой-нибудь патруль не накрывал нарушителей закона и не препровождал этих деятелей в ближайшую тюрьму. Земляне, впрочем, об этом ничего не знали, не могли просто любоваться звездной системой с тремя планетами и тремя поясами астероидов вокруг местного Солнца, и которые не слишком изобретатели на название трунарцы и именовали просто и лаконично светильник. На периферийных экранах эти планеты, за исключением третьей, выглядели лишь точечками, чуть более яркими, чем остальные звезды, а пояс между первой и второй казался россыпью сверкающей пыли. Но для тех, у ну, кого не хватало воображения представить картину целиком, на борту летающей тарелки имелся специальный экран, изображавший схематично всю систему Лоны и каждый объект, находящийся в космическом пространстве внутри ее границ. Были там и звезды, и планеты, и пояса астероидов, и сам корабль землян. А едва пилот сдвинул летающую тарелку с места, как появились еще четыре точки, направляющиеся от Лоны, в сторону того места, где недавно корабль землян вынырнул из гиперпространства. — А вот и гости, то бишь хозяева, — констатировал летчик-испытатель-космонавт, указав рукой на схематичный экран. — Похоже, кожух я включил вовремя. — Убью я, враги, если это окажется не так, блин пообещал старшина и пристально уставился на экран монитора. Около двух часов прошло в напряженном ожидании. Космолеты мятежников двигались, совершенно ничего не опасаясь, и направлялись прямо к той точке, в которой недавно находилась летающая тарелка землян. Судя по всему, расчет Харакири был практически верен. Более того, японец дал им не полчаса времени, ну, чтобы успеть найти укрытие, а значительно больше, и тратить его впустую, их сосценизаторы явно не собирались. Впрочем, сейчас от них зависело не так уж и много. Судьба всей операции в данный момент была в руках пилота, и лишь его мастерство решало — Сумеют ли бойцы уцелеть в игре в кошки-мышки с космофлотом-мятежников? Или в поясе астероидов появится новый элемент, состоящий из оплавленного металла, начиненного биологической массой? Другого быть и не могло, поскольку их осценизаторы сдаваться в плен не собирались. Но пока ни о никакой грандиозной космической битве или о сражении меньших масштабов речи не шло. Пилот Мухин на удивление виртуозно лавировал между крупными астероидами, позволяя энергетической защите отражать более мелкие. Несколько раз во время самых эксцентричных маневров летчик бросал взгляды через плечо, надеясь получить похвалу в адрес своих талантов но так ничего и не дождался. За его маневрами неотрывно следили только Шныгин и Сара, а остальные в это время занимались черт знает чем. Зейпцих, видимо, в силу привычки, принялся тщательно полировать бриллиантовые линзы лазерных оружий и зачищать контакты у запасных батарей, предназначенных для этого оружия. Подсуг занялся своим оселецем, тщательно укладывал пряди перед зеркалом, болтающимися в воздухе без какого-либо опоры. Накопрал, держал в одной руке бритву, а в другой пластиковый пакет. Видимо, раздумал, что стоит делать в первую очередь, опорожнить желудок или побриться. А может быть, просто хотел выкинуть в пакет надоевшую бритву но никак не мог решиться на это. В итоге Джон плюнул и на то, и на другое, и изо всех сил дунул счастливый свисток. Все, кроме пилота, которому нервничать за штурвалом не позволял профессионализм, подскочили с места от этого свистка. Сара и Зыптих, пристегнутые ремнями к креслам, подскочили только условно. А вот остальные пренебрегших безопасности и в самом деле подбросила высоко вверх. Подсуг и Шныгин, конечно, и без отсутствия гравитации, могли бы долететь до потолка кабины из-за выходки Кэдмана, а тут и вовсе заметались по салону, словно теннисные шарики в железной коробке. Микола умудрился пересчитать все четыре угла. А вот старшина успел зацепиться за оружейную турель и повис в воздухе, видимо, забыв, каким образом можно спуститься. — Ты, свисток курский, хочешь, я засуну тебе твою дуделку в тоннель для вывода пищевых отходов? — поинтересовался у американца старшина. — Совсем очумел, блин, дуб Мареный. — Не-е-е, вон оно не очумело. Это буенообразное животное просто хочет вылететь прямо из корабля в джунгли, предположил Пацук, порхая по салону. И я думаю, Репа, мы с тобой должны помочь афроеврею вернуться на родину. Немедленно. По крайней мере, уж открыть двери клетки и выпустить этого гомандарила на свободу мы просто обязаны. Да вы что, мужики? — наивно изумился Джон. — Я же вам говорил, что у меня примета такая перед операцией свистеть. — Вот и хорошо, что ты свистнул, — согласился с ним старшина. — Примета сбудется. — И через пару минут тебе придется делать операцию по извлечению свистка из глубины брюха. Да — Доставьте оставьте вы ее в покое, — неожиданно вступилась за Кедвана Сара Штольц. Что вы пристали к человеку, самих нервы никуда не годятся, а кто-то в этом виноват. Какие из вас спецназовцы, если вы от простого свистка, как малолетки, описаться готовы? — Ты гля, москаль, как два еврея друг за дружку стоят, — присвистнул подсук. — Давай-ка их не будем трогать, а то один свистит, как бешеный паровоз, а другая так гаркнуть может что те, кто в трубы апокалипсиса должны дудеть, с загубниками подавятся. Знаешь, как оно бывает, как два таких дурака вместе сойдутся? Поинтересовался Микола, но сам ответить на этот вопрос не успел. тихо потребовал пилот Мухин, кажется, нас кто-то нашел, или мы кого-то. Скорость обычных радиоволн, как известно всем, равно световой, крайне недостаточна для космической связи. Трунарцы уже давно отказались от радиоволн как средство общения между космическими кораблями и планетными базами. При переговорах на дальних расстояниях они использовали гиперпространственные капсулы или гиперсвязь недавно открытое и не совсем понятное землянам средства. А вот внутри звездных систем Трунарцы пользовались для связи направленным энергетическим лучом. Скорость его каким-то еще непонятным земным ученым образом была намного больше, чем у радиоволн. Поэтому корабли общались друг с другом с относительно небольшой задержкой. На Земле эту методику практически нигде не применяли, но на летающей тарелке и эксосценизаторов связь направленного луча была установлена еще во времена владения этим кораблем Трунарцами. Вот сейчас эта связь и заработала. Экран монитора покрылся рябью, а на пульте забегала красная лампочка, показывая, что кто-то домогается разговора с кораблем землян. «Что делать будем?» — поинтересовался пилот. «А что тут думать? Если нас направленным лучом нашли, придется отвечать...» Пожал плечами Шныгин и зарел. «Боевые расчеты к орудиям!» Здесь все было расписано давно и подробно. Еще со времен операции на Трунаре летающая тарелка была оснащена тремя пушками... Башенным орудием, состоявшим из двух спаренных лазерных пушек, управлял снайпер-зыпцик. Существенных повреждений вражеским кораблям с мощной броней нанести оно не могло, но зато прекрасно расправлялось с многочисленными и хорошо укрытыми от плазменных орудий датчиками, являвшимися зрением, слухом и обонянием космической бронетехники. Естественно, лучше снайпера с этим справиться никто не мог.